«Эпилог» или «Телефонные звонки в детский дом». «Хотим маленького». В службе родителей раздается телефонный звонок. «Алло, это детский дом? А какие дети у вас есть?» «Вы хотите взять ребенка?» «Да, хотим маленького. У вас маленькие есть?» «Есть маленькие, есть и большие». «Нет, мы большого не возьмем, нам маленького надо, но максимум года полтора». «Так это вам нужно не к нам обращаться, а в дом ребенка. Детки до трех лет живут в домах ребенка, а у нас детский дом. К нам дети после трех лет попадают». «Ой, спасибо, подсказали, а мы и не знали. Сразу не разберешься». На том конце телефонной трубки возникает пауза. Вроде все, что хотели, узнали. Да уж очень соблазнительно продолжить разговор. Может, еще что-нибудь полезное расскажут. А в вашем детском доме какие же дети? Ну, какого возраста? У нас, как обычно, от трех до 18. До восемнадцати? Собеседница явно ошеломлена. Информация о том, что дети это до восемнадцати, часто оказывает просто шоковое воздействие на тех, кто никогда не думал на эту тему. Смутный образ домовских детей-сирот. Ну, живут там где-то, в каких-то домах, такие маленькие. Дети, они же маленькие. Детсадовская малышня, которая играет на площадке. И что, их тоже берут? Ну, восемнадцатилетние сами не очень-то хотят. А вот пятнадцатилетнего подростка вполне можно в семью устроить. У нас иногда получается. Собеседница кладет трубку. А может быть и не кладет, увлекшись неторопливым разговором. Слово за слово. И выясняется, что хотят-то на самом деле... «Не то чтобы именно младенца. Хотят маленького, потому что боятся, что с большим будут проблемы. Хотят, чтобы считал их своими родителями. Хотят избежать проблем. Словом, хотят того, чего хочет большинство людей. Радостей побольше, трудностей поменьше. Нормально». Узнав, что в наш детский дом можно для начала просто прийти и поговорить, с радостью записываются на информационную встречу. Очень часто уже в первом телефонном разговоре желаемый возраст ребенка сдвигается, совсем маленького, до двух-трех лет. «Да я бы и трехлетнего взяла», — доверительно шепчет женщина, почувствовав поддержку. «Муж вот только» а вы приходите к нам вместе с мужем. Он сам на нас посмотрит, поговорит с нами, сам будет принимать решения. Пятнадцатилетнего они, конечно, не возьмут, а вот трех-четырехлетнего, скорее всего,